Глава четвертая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1748 год. Распоряжения относительно войны. Финансовые меры. Новый характер консульства в Персии. Страшные пожары. Состояние полиции. Разбой. Сельское народонаселение. Коллегии. Иностранные коллегии. Отношения между ее членами. Падение листока. сношения с Англиейю, Австриейю, Саксониейю, Польшейю, Швециейю, Франциейю, отъезд императрицы в Москву. Россия приняла участие в войне. войска ее двинулись на помощь морским державам. при этом умела с целью прекратить европейскую войну. Но считалось возможным и обратное действие, что война вспыхнет с новой силой, что нужно будет переведоваться с опасным соседом прусским королем. Нужно было приготовиться, и в тот же день, когда подписан был указ военной коллегии об отправлении тридцати тысячного корпуса на помощь морским державам, четвертого декабря тысячи семьсот сорок седьмого года поднесен был императрице для подписания. Указ сенату по поводу записки, составленной со слов генерала Абраксина, в которой указывалось на затруднения и медленность со стороны сената во время последней шведской войны. В указе говорилось, чтобы впредь в сенате по представлением военной и адмиралтейской коллегии давались с ним медленные резолюции, не отлагающиеся дня в день, как некоторым образом доныне происходило. чтобы сенат в таких делах не делал никаких затруднений и излишних запросов, и кроме того, что от этих двух коллегий будет представлено, более ни в какие до них касающиеся дела не вступалось. Или советы читая указ, велелось черпнуть слова, как то некоторым образом даны не происходило, и написать именно, чтобы впредь не так поступали, как в минувшую шведскую войну происходило. и что сенату всегда надлежит об отечестве своем ревностное попечение иметь, и о таких делах, в чем государственная нужда есть, с верным рождением поступать, дабы никакого упущения и вреда не произошло. Затруднения оказались и не повинен сенат. Назначен был рекрутский набор со ста двадцати одной души. По последней ревизии оказалось шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч семьсот пятнадцать душ, подлежащих рекрудской повинности, и за исключением четырехсот тридцати трех тысяч трехсот двадцати пяти содержащих ландмилитцию и однодворцев, шесть миллионов сто сорок семь тысяч триста девяносто душ, с которого числа надлежало взять рекрут пятьдесят тысяч восемьсот четыре человека. Но по присланным в комиссариат видомостям из губернских и выводских канцелярей выходило другое число жителей, обязанных рекрутской повинностью, именно шесть миллионов сто двадцать две тысячи сто восемьдесят пять душ. В Шаардской провинции, например, от ревизора было показано сто двадцать одна тысяча триста пятьдесят девять человек, а от провинциальной канцелярии сто восемьдесят две тысячи сорок один человек. После неоднократных требований камер коллегии прислала ведомости о приходе и расходе 1742 года, спрашивая, ведомости других городов в такой ли же точно форме приказано будет оканчивать. Сенаторы рассмотрели эту ведомость, сравнили с присланную в 1743 году а с борьи расходе того же 1742 года и нашли значительное несходство. А как оно явилось неизвестно. Первые в прежних видностях показано остаточных от 1741 года кроме Оздейских губерний 832 700 рублей, червонных 12, Ефимков счётом 3683 весом три пуда 39 фунтов четыре золотника и три четверти, пессов шесть. А по вновь присланным видомастям того же остатка написано шестьсот двадцать тысяч шестьсот шесть рублей червонных одиннадцать ефимков весом четырнадцать пудов двадцать три фунта сорок пять золотников до счетом двадцать три разница двести двенадцать тысяч девяносто три рубля червонных один а ефимков больше десяти пудов двадцать четырех фунтов сорока одного золотника второе Окладным сбором написан оклад два миллиона двести семнадцать тысяч семьдесят пять рублей, а по новой ведомости два миллиона двести шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят семь рублей. Разница сорок шесть тысяч восемьсот два рубля. Третье. Окладных написано в сборе один миллион восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят три рубля, а по новой ведомости Один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок два рубля. В приходе следовательно показано больше десяти тысяч пятьдесят девять рублей. Четвертый. По прежней ведомости написано неокладных в приходе один миллион двести сорок два тысячи шестьдесят один рубль. Ефимков восемьдесят два пуда двадцать семь фунтов восемьдесят восемь и три четвёрти золотника. а по новой ведомости один миллион триста две тысячи четыреста восемь рублей Ефимков восемьдесят девять пудов тридцать четыре фунта шестьдесят девять золотников до、да、счётом два Ефимка в приходе показано больше пятьдесят девять тысяч восемьсот семь рублей весом больше на семь пудов шесть фунтов семьдесят шесть и одна четвертая золотника до、да、счётом два Ефимка пятый В первой ведомости показано в расходе два миллиона четыреста тридцать тысяч триста сорок три рубля, а в новой написано три миллиона двести пятьдесят две тысячи шестьсот один рубль. Ефимков девяносто девять пудов шестнадцать фунтов семьдесят золотников червонных одиннадцать. Следовательно, в расходе показано больше на восемьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят восемь рублей, кроме того, ефимки и червонцы. шестой. В прежней ведомости показанного статки от семьсот сорок второго на семьсот сорок третий год один миллион пятьсот девять тысяч четыреста сорок один рубль. Червонных двенадцать. Ефимков шесть пудов двадцать девять фунтов девяносто два и три четверти золотника до шесть пессов. А по новый пятьсот сорок пять тысяч сто тридцать семь рублей. Ефимков два пуда двадцать семь фунтов девяносто четыре золотника до、да、счетом двадцать пять. Кроме того, один сбор в два месяца разнесен. Сборы, идущие в другие места, написаны вместе с доходами камер коллегии, например, доходы синодального ведомства, также с государственных крестьян четырех гривенные и с купечества подушные, которые отсылаются в комиссариат. В доход прибавили субсидии от морских держав. Насчет их было сделано распоряжение. Так как отправленные в службу морских, держав войска, будут содержаться на их иждивении и жалованием будет выдаваться из субсидий, то деньги, которые будут оставаться в воинской казне вследствие отсутствия этих расходов, также деньги, которые останутся от субсидий, отдать в коллегию иностранных дел для сбережения их налицо, чтобы в готовности были к нужному случаю, если понадобится субсидия. Войско умножить и на другие нужнейшие воинские расходы употребить.